Отряд Ан-12 Отряд представлял собой два зафрахтованных ангольским правительством самолета военно-транспортной авиации, раскрашенных, опять же, для отвода вражеский глаз под гражданский аэрофлот с мирным советским флагом на стабилизаторе, со снятой на время командировки пушкой и упраздненной должностью сидевшего в хустовом отсеке радиста Наблюдатель, поскольку авиационный крупнокалиберный пулемет в «Хвосте» был снят, большей частью лишь созерцал полет сзади, на взлете и посадке, а остальное время читал книжку. Уже на земле он помогал фиксировать или расшвартовывать груз. Гораздо лучше обстановку в воздухе видел, точнее слышал, бортпереводчик, который, помимо этого, на подлете к Южному аэродрому связывался не только с гражданским авиадиспетчером, но и с охранявшими аэродром военными кубинцами получая от них значительно более полную информацию об обстановке вокруг аэродрома. Полеты двух бортов Ан-12 проходили ежедневно, как правило, в два конца, с пары дней в неделю на техобслуживание и предполетную подготовку. Первый рейс был до обеда куда-нибудь на юг, на крайнюю, ближайшую перед линией фронта точку, где мог сесть самолет этого класса, нуждавшийся в более длинной полосе, чем, например, Ан-26 «А». И второй, более короткий, на север, обычно в Кабинду, ангольский анклав, расположенный уже внутри территории соседнего Заира. Поскольку там у Нита не действовала эти полеты считались более безопасными, хотя все равно летчики садились на аэродром со стороны океана, и некоторые уже по решению командира все равно совершали тот самый свой известный в Афгане и в Африке спиралевидный маневр «Береженого Бог бережет». Экипаж и обслуживающий персонал Ан-12, которым был прикомандирован Хайдаров, прибыли в Луанду из украинского Запорожья своим ходом, отчего каждый из членов экипажа, не беспокоясь ни о каком перевесе, загрузил на борт по сундуку продуктов, в основном круп, макароны, вермишели, а также всяческого разнообразия консервов. В задачу отряда входила перевозка самых разных грузов – от продуктов питания и обмундирования для ФАПЛа до пушек и 250 и 500-килограммовых авиационных бомб для нейтрализации укрепрайонов подразделения группировки УНИТа на юге страны. Сергей Шелест, с которым Олег накануне все-таки продолжил занятия после того, как тот выспался, хорошенько вдолбил ему несколько прописных истин, касающихся действий бортпереводчик в воздухе. Одна из них, по мнению Сергея, самая главная заключалась в том, что борт-переводчик должен всегда знать и понимать, что творится в воздухе. Для этого беспрестанно контролировать радиоэфир. Кто летит на опасно близком от тебя встречном эшелоне? На какой стадии процесс снижения у борта, который сажают перед тобой? Особенно в Луанде, где обстановка в воздухе пусть и мирная, но не менее опасная из-за количества самолетов, взлетающих и заходящих на посадку. На подлёте к южным аэродромам, к Минонге или лубанга учил Сергей, помимо ангольского диспетчера, нужно обязательно связаться с представителем кубинцев. Они, как правило, сидят в том же помещении, но знают часто гораздо больше. Например, не поджидает ли тебя на посадке какой-нибудь унитовский отряд со стрелами, переносными ракетными установками с теплонаводящейся боеголовкой. Этот ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначен для поражения воздушных целей на средних и малых высотах, особенно «Внимание». Низко летящих почти процитировала Шелест соответствующую инструкцию. «Ты думаешь, как мы тут снижаемся, заходим на посадку на южных аэродромах?» «А как еще можно снижаться?» – недоуменно переспросил Олег. «Постепенно уменьшая скорость, ну, я не знаю, как еще?» «Ну вот, теперь знай, по спирали и максимально над чертой охраняемого города. Медленно, чтобы было понятнее», – произнес Сергей. «Это, конечно же, не твоя забота о командира и второго пилота, но просто будь в курсе». «А делается это, как ты, наверное, уже понимаешь, для того, чтобы тебя не достали из этой самой стрелы. Ее можно запустить просто в направлении садящегося самолета, и она найдет свою цель, среагировав на тепловое излучение двигателя», — объяснял Сергей. «Довольно неприятная штуковина и самое обидное, что унитовцы их получают практически напрямую со складов фапла, которым мы, СССР, их и поставляем. Днем их привезут, и на следующий день кто-нибудь из фапловцев или тех, кто себя за таковых выдает, их уже запарил за кругленькую сумму своим землякам-унитовцам». Сергей потянулся за пачкой мультифильтра и закурил. «И это не опасно так летать, не по правилам?» «Все еще недумевая, спросил Олег». «Не опаснее, чем пасть стрелой пронзенным, старик. Это наши летчики еще в Эфиопии придумали честь им и хвала. Правда, к сожалению, сначала без потерь не обошлось. Еще стрелу можно обмануть тепловыми ловушками, чем-то вроде шашек, которыми иногда при или посадки пуляют в разные стороны из специальной установки», продолжал Шелест, видя явный интерес в Олеговых глазах. «Зенитная ракета реагирует на цель более горячую, чем выхлоп двигателей, и перенацеливается на нее». А истребители, благо у них скорость совсем другая, чем у Ан-12, бывает, увидев на земле вспышку от запуска, как закрутят резкий вираж в сторону чуть ли не до потери летчикам сознания, так она дура не успевает среагировать и летит мимо, в молоко. Базировались летчики в трехэтажном двухподъездном панельном доме на окраине столицы в паре километров от международного аэропорта имени 4 февраля, на котором еще совсем недавно приземлился регулярный рейс «Москва-Луанда», доставивший сюда Олега. На крыше дома была огромная по всему периметру площадка, где умельцы, еще прошлые экипажи или техники, приспособились разводить кур, регулярно несших яйца. Запорожцы эту традицию лишь продолжили. После того, как аэродромное начальство выделило им среднего размера черно-белый телевизор, его установили прямо на крыше, и тогда вечерами там часто смотрели, мало что понимая, местное телевидение. В соседнем подъезде располагались кубинские летчики – В основном истребители с МиГ-17 и МиГ-21, а также пилоты пассажирско-транспортного Ан-26 и пассажирского Як-40, который нес службу в летном отряде президента Анголы. У самого главы государства был выделен ему для официальных визитов комфортабельный Ту-154. За два месяца, которые оставались запорожскому экипажу до выработки их самолетом ресурса, после чего Бор должен был пройти тщательное тестирование всех систем вплоть до переборки двигателя. Все наземные службы и особенно летчики, становятся для Олега по-настоящему родными людьми. Это в первую очередь командир экипажа, к которому он был прикреплен, Анатолий Тельняш, молодой 26-летний парень, страшно боящийся, что его комиссуют, спишут с летной работы. Я, кроме как летать, больше ничего не умею. Его помощник Андрей, второй пилот, саженный с истребителя за непочтительное отношение к начальству, летающий, по его собственному выражению, в другом небе. «На кой черт мне этот Ан-12, этот сарай с крыльями, ни скорости, ни маневра?» «Это, конечно же, умудренный опытом 44-летний старик, инженер отряда Петрович, у которого сын, ровесник Олега. Доктор сансаныч странноватый тип, не исключено, что постукивающий на своих куда надо. Серега Погодько, водитель ГАЗ-66, который часто забирал технику с аэродрома. «Серега, не картошку везешь, у твоей машины небось колеса квадратные». Неоткрытый запорожский парень, чуть постарше его, с ослепительной пацанской золотой фиксой во рту и широкой добродушной улыбкой. Первый полет Олега на Ан-12 пока еще в качестве стажера произошел уже на следующий день после его переезда в отряд. Боб распорядился, чтобы поначалу радиопереговоры вел «Шелест», «так будет надежнее и спокойнее всем, прежде всего экипажу». Сергей надел ларингофон, наушники и специальные крепящиеся на шее микрофонные датчики, а Олегу дал запасную гарнитуру. После получения разрешения от диспетчерской вышки Луанды на запуск двигателей, радист по внутренней связи начал зачитывать так называемую «карту» или «молитву», как ее иногда в шутку называют летчики. Смысл ее заключается в коллективной проверке экипажем состояния всех приборов самолета. «Процедура рутинная, но необходимая», — пояснил Олегу Сергей. После того, как борт вырулил на взлетную полосу, борт инженер сообщил о загрузке внутренних второго и третьего и внешних первого и четвертого двигателей, и каждый из членов экипажа поочередно доложил командиру «К взлету готов». «Экипаж, взлетаем, фары включить скомандовал командир. Ан-12 на секунду замер, будто бы даже присел, опершись всей своей мощью на центр тяжести, как штангист перед взятием веса, и начал постепенно набирать скорость». «150, 180, 200, 250. Скорость принятия решения», – начитывал штурман. «Экипаж, взлетаем, закрылки 35, фары выключить, закрылки поэтапно убрать, убрать шасси», – продолжал свое распоряжение командир. «Шасси убраны, створки закрыты, кран законтрен», – доложил борт инженер борт переводчик передал диспетчерской вышке Airborne, а штурман тем временем продолжал сообщать экипажу, а заодно и фиксирующему все переговоры черному ящику, данные о высоте и скорости полета». Вылет из Луанды, в отличие от южных аэродромов, был безопасным и не требовал применения обманных маневров, набора высоты спиралью над аэродромом и прочих ухищрений. Да и возвращаться в столицу, когда город уже горел уютными вечерними огнями, как Олег заключил для себя уже позже, когда стал летать самостоятельно, было столь же комфортно. Наверное, еще и потому, что летишь «домой». В отличие от Луанды, где на территорию аэродрома кого попало не пускали, на югах, а также на северных или некоторых восточных аэродромах, картина была полностью противоположной. Подлетая книга же, что в провинции Уиже в 350 км к северо-востоку от Луанды на запросы о снижении, посадке и прочее можно было не получить ни одного ответного сообщения от диспетчера – Хотя там размещалась вертолётная база, с него взлетали небольшие двухместные авиетки, и потому ситуация в воздухе была не менее напряжённой, чем в столице. В таких случаях приходилось просто выдавать в эфир данные о своём борте, так называемую Air Traffic Information. Аэрофлот такой-то номер, из Луанды в Нигаже расчётное время прибытия такое то эшелон такой-то. Из Луанды обычно летели чётным эшелоном, например, 180-м, то есть на высоте 5400 метров над уровнем моря. Обратно нечётным, скажем, 190-м. Это помогало самолетам, шедшим встречными курсами, случайно не столкнуться в воздухе. Даже в таком конкретном случае разница в высоте их полета составляла по крайней мере 300 метров, и они могли спокойно, что называется, разойтись в воздухе. Бывало, что, скажем, из-за грызового фронта по ходу маршрута борты незапланированно меняли эшелон, и тогда надо было, как говорится, смотреть в оба. В этих случаях предельная внимательность бортпереводчика к происходящему в эфире была особенно необходимой. Как Олег смог довольно скоро убедиться, внимательность от него и от каждого члена экипажа требовалась не только в воздухе, но и на земле. В Минонге, относительно крупном городе на юге Анголы, аэропорт местными фапловцами, конечно, охранялся, но на его территории особых правил перемещения транспорта и строгих запретов не было. Пока взлетно-посадочная полоса оставалась не незанятой садящимися и взлетающими бортами, на нее запросто мог выехать какой-нибудь автомобиль, просто потому что водителю нужно было быстрее добраться от одной точки грузового терминала до другой. Так случилось и в тот день, когда командир Олегова экипажа, уже захотя на посадку, обнаружил в нескольких сотнях метров от себя следующий тем же курсом по полосе грузовик, огромный с желтым литым чугунным кузовом. Командир и народный объект на полосе услышал Олег в СПУ специальным переговорным устройством встревоженный голос второго пилота. «Вижу», — хладнокровно отреагировал тельняш. Тут же скомандовав садиться, несмотря на то, что соприкосновение с полосой, находившегося на финишной прямой самолета, должно было случиться несколькими десятками метров дальше, и, приказав сразу же после посадки поставить закрылки в вертикальное положение, начал тормозить. «Авось не догоним». Как только Ан-12 не коснулся, а буквально плюхнулся на полосу с высоты в 2-3 метра, он стал стремительно догонять маячивший впереди грузовик. Расстояние стремительно сокращалось с каждой долей секунды. Но, к счастью, услышав позади себя грохот упавшей на полосу 38-тонной махины, водитель вовремя среагировал и свернул колесами влево на заросшую травой грунтовку вдоль ВПП. Как выяснилось уже после остановки двигателя, от неизбежной в таких экстремальных случаях солидной перегрузки Ан-12 потерял несколько заклепок на обшивке фюзеляжа и на плоскости. Олег же в это время, получив с земли разрешение на посадку и передав его командиру, мирно сидел у себя в закутке за стеной кабины летчиков и ни о чем не подозревал. Не ожидая такого сюрприза, командир и второй пилот были опытными летчиками и всегда садились так, что в это время можно было не опасаясь пить горячий чай. Олег здорово прикусил себе язык. Потом он лечил его спиртом, который за неимением ничего лучшего прописал ему доктор сансаныч Саныч. владей!» Саныч протянул ему пол бутылку из подмосковской «Только прежде чем пить, хотя бы пару раз язык свой прополощи, продезинфицируй. Я бы поучаствовал, но мне на сегодня уже хватит». «У нас режим, выпьем и лежим». Доктор тяжелым шагом направился к своей постели и уже через минуту мирно сопел в подушку. Олег поблагодарил Сан Саныча, на что тот, лежа на животе, лишь приподнял правую ногу, как бы прощаясь до завтра. Выйдя в коридор, он увидел идущего с ужина Серегу Погодько, водителя ГАЗ-66, с которым к тому времени успел подружиться. На предложение выпить рюмку-другую на сон грядущий тот с удовольствием согласился». «Я вот как это дело вижу», — философски заметил Серегу, когда они уже успели пару раз опрокинуть себя разведенной водой спирт. «В хозяйстве пер-наперво нужна не какая-нибудь крутая стереосистема, не пианино, как меня тут один из ваших, из переводчиков, убеждал, а самое, что у есть основное, так сказать, базовое, хорошая крепкая мебель, стиральная машина, холодильник, чтобы себя и, главное, детей было откуда кормить и в чем обстирывать, и только потом все остальное». «А у тебя их сколько?» «Детей», — поинтересовался Олег. «Ты же мне вроде года на три всего старше». «Да нисколько еще. Мы с жинкой моей Иришкой, у нее родня, кстати, не откуда-нибудь, из-под Казани, договорились, что как приеду, так первые зачнем. А пока я так думаю, размышляю. У нас на Запорожье, говорят, дурак думкую богат. Вот и я командировочный еще не получил, а уже прикидываю, как их буду тратить. Моя уже давно на сносях, скоро должна родить». Олег чуть погрустнел, вспомнив дом и Лизу. «О!» «Так за это надо выпить». Сергей с готовностью потянулся к бутылке со спиртом, налил полстакана, долил доверху воды, плотно прикрыл емкость ладонью левой руки, а правой начал выписывать круги, будто колдуя. Крэкс-пэкс-фэкс. Подождав около минуты, он отнял ладонь и вылил половину разбавленного спирта в эмулированную кружку, из которой пил Олег. Дожили, даже рюмками нормальными не обзавелись. Он поднял стакан и чокнулся с поднятой Олеговой кружкой. «За твою няньку». «Какую такую няньку?» олег А это опять же у нас на Украине так говорят. Сначала роди няньку, а потом ляльку. То бишь сперва пусть родится девочка, немного подрастет, а потом можно и мальчика. Будет кому с ним заниматься. Вот так. Так-то оно может и так, но откуда ж мне знать, кто там появится первым? И будем ли мы еще второго рожать? Да и не принято у нас, думаю, у вас тоже, не поздравлять с беременностью, не за детей пить еще не родившихся. Давай лучше за мою Лизавету. Пусть у нее все будет хорошо. Друзья, наконец, выпили». В тот вечер они лечили припухший Олегов язык часов до трех ночи, так что он чуть было не проспал на работу. Саныч, замеряя экипажа давление перед полетом, сам с привычно помятым утренним лицом лишь кивнул, похлопал коллегу по плечу и с киношным немецким акцентом сочувственно произнес «Мы вас понимали, Иван Андреевич». Доктор, оказавшийся наряду с инженером отряда Николаем Петровичем, соседом Олега по квартире, часто просто-напросто страдал бездельем, отчего придумывал себе разные занятия, помогавшие скоротать время – А кроме этого не забывал выпить рюмку-другую иногда и с утра пораньше. Спирта у Саныча было предостаточно. По мере в вылетом давление членам лётного состава, он был предоставлен сам себе вплоть до вечернего возвращения экипажа из рейса. Да и тогда в нём, по большому счёту, тоже было мало необходимости. Если только, не дай бог, кто-нибудь за это время вдруг не заболеет или не поранится. Сан Саныч, прихватывая с собой маленький чемоданчик с красным крестом, как у доктора Эболита, повадился ездить встречать экипаж на аэродром. Назад он возвращался вместе с летчиками, занимая таким образом одну из отведенных для членов экипажа мест в их микроавтобусе НИСа. В машине с водителем было 11 мест, ровно для восьми человек из постоянного экипажа, плюс для Олега как бортпереводчика и для командира отряда. Командир майор кручен выпускник Балашовского военного училища летчиков, невысокого роста, коренастый мужчина, лет около 40, Вениам Иныч, как по-свойски, и одновременно уважительно обращались к нему подчиненные Каждый новый маршрут в Анголе обкатывал на себе. Садился за левый штурвал командира корабля и проверял все особенности полета и, главное, посадки на местных аэродромах. Пару из них он отверг как невозможный для посадки на Нихан-12, и поэтому, к особой радости Олега, его экипаж налетал уж в самые медвежьи ангольские углы, где черт знает, чего можно было ожидать. кручен был, как он сам и себе рассказывал, потомственным военным. От деда, служившего еще в царской армии, до отца и братьев – Все в его семье служили отечеству верой и правдой, минимум положенной 25 лет. Правда, потом, по его же выражению, штык в землю и на дембель, мол, надо пожить и для себя. Такого же будущего загородным домом и огородом Вениаминович, как и всякий нормальный советский человек, ожидал для себя своей любимой жены, которой не забывала писать длинные пространные письма, и, наверное, внуков». Увидев как-то после встречи экипажа на аэродроме, что Олег, видимо, решивший не отстаивать свои законные права перед старшим его и по возрасту, и по званию доктором, поехал с Серегой Погодько на ГАЗ-66 вместе с обслуживающими техниками Вениаминович резко остановил Нюську и вышел из машины. Он открыл дверь салона. «Саныч, а ты-то какого здесь делаешь?» «Так я на случай, вдруг кому плохо станет», — промеблил Сан Саныч, потрясывая своим чемоданчиком с красным крестом. «Это транспорт для экипажа», – перебил Вениаминович, – «и вообще не тебе на аэродроме делать, пока я не прикажу». С тех пор доктор еще чаще стал прикладываться к огромной 20-литровой бутыле, имевшегося у него, исключительно для медицинских целей, спирта. Иногда к вечеру от количества принятого на грудь чистого 90-градусного алкоголя он с трудом соображал, где находится и чего от него хотят» как-то когда Олег с экипажем были в городке Саурима на северо-западе Анголы. Это был завершающий полет на неделе, и впереди летчиков ждали долгожданные выходные. Увидев, что разгрузка самолета завершена, командир Толя Тельняш приказал экипажу забираться на борт, прихватив с собой нескольких пассажиров из раненых фапловцев, летевших в Луанду, и кое-что из продуктов, которые за прошедшие минут 40 удалось выменять у местных на привезенные заранее из Союза сахар и муку. Ан-12 запустил двигатели, вырлил на взлетно-посадочную полосу и доложил голосом Олега, связавшегося с диспетчерской вышкой, о готовности к взлету. Получив сначала разрешение от ангольца-диспетчера, затем от кубинца, традиционно дублировавшего ангольца дополнительным подтверждением от своих, что все в порядке, экипаж разогнал машину, доположенной для взлета скорости, и уже менее чем через минуту машина оказалась в воздухе. Представил крутой вираж влево, потом вверх, по уже привычной для летчиков спирали строго над аэродромом, прежде чем не наберется недоступная для унитовских стрел высота. В тот самый момент, когда Ан-12 уже был готов встать на курс в своих наушниках, Олег услышал истошный крик ангольского диспетчера. Тот сбивчивым голосом объяснял, что ему только что позвонили из города и сказали, что его десятилетний сын подорвался на мине. У парнишки оторвало обе ноги, и он истекает кровью». Обращаясь к коллегу, с которым он несколько раз виделся, диспетчер просто умолял, буквально рыдая, чтобы Камарада Савьетика вернулся и забрал сына с собой в Луанду, иначе он истечет кровью и умрет. Сурима для того, чтобы спасти мальчишку, не было почти никаких условий. Единственный госпиталь был недавно, взорван практически до основания. Из врачей был один фельдшер, у которого имелись только самые простые обезболивающие йод и бинты». К концу произнесенные им страстные тирады, диспетчер уже говорил одними междометиями, понимая, что ради него одного машина не станет разворачиваться и снова рисковать находящимися на борту людьми и экипажем. Нужно сказать, что раньше Олег уже видел, как тельняш отшил в похожей ситуации высокопоставленного советника, полковника, который, опоздав к назначенному времени, приказал через диспетчера остановить уже выруливавший на бетонку Ан-12. «Мы что ему, такси, что ли?» Однако здесь, услышав от Олега переведенные ему слова диспетчера, командир, недолго думая, приказал экипажу снижаться. Перечить ему никто не посмел, несмотря на то, что все понимали, насколько это рискованно. Через несколько минут после посадки на полосу к самолету уже подъезжала скорая, из которой четверо ангольцев бережно вынесли носилки с потерявшим сознание мальчишкой, вернее, половиной от него. Оказалось, что они со сверстниками играли в войну рядом с брошенным после недавних боев в поле советским танком, рядом с которым, как назло, оказалось не неразорвавшаяся мина. В Ланде мальчика тут же перевели в центральный военный госпиталь и сразу сделали операцию, что спасло ему, висевшую буквально на волоске, жизнь. С Анатолием потом разбирался главный военный советник, обвинив его в самоуправстве. «Как ты мог нарушить данный тебе приказ?» Однако помню еще совсем недавние афганские заслуги тельняши ГВС Петрунковский, служивший ранее в Афгане примерно в то же время, что и он, Вскоре сменил гнев на милость и, пригрозив командиру еще раз для порядка, пообещал, что не станет писать рапорт в Москву. В тот день перед отбоем Толя зашел к Олегу, поблагодарил его за оперативность и сообразительность, предложив выпить коньяку, за то, чтобы служба поскорее закончилась и все вернулись домой целыми и невредимыми. Экипаж Ан-12 проводил примерно 200 часов в воздухе Анголы И в среднем через три месяца командировки самолет нужно было отправлять в «Союз» на то, что автомобилисты называют «техосмотром». Летчики улетали туда своим же бортом, который перед отправкой особо тщательно проверяли, прогоняли все рабочие системы, и на их место прибывал другой экипаж. Техники отрабатывали здесь две такие же трехмесячные смены и улетали домой со вторым экипажем через полгода. Олегу его отъезд в «Союз» светил только по окончании годичного контракта «плюс-минус». Не то, если все срастется с заменой. Прощаясь с первым своим экипажем летчиков, летавших в Союз под оглушительный рокот двигателей, идущего на взлетную полосу Ан-12, Олег неожиданно для себя разрыдался, чего не делал с первого класса, когда не мог справиться с задачкой по ненавистному чистописанию. С одной стороны, ему было очень тяжело расставаться с ребятами, которым за прошедшие два с небольшим месяца прикипел всем сердцем. С другой, его никак не покидала простая и навязчивая мысль о том, что еще ждет его впереди в оставшиеся до конца командировки долгие месяцы на ангульской земле и в небе. На следующий день, когда они всем отрядом отправились в магазин военной миссии, чтобы загрузиться продуктами перед выходными, грустным мыслям Олега суждено было развеяться. Совершенно неожиданно для себя в миссии он встретил своего товарища. Григория Соболева, след которого потерял сразу после того, как улетел в командировку. Гриша был в Ланде проездом по дороге на северо-восток страны в провинцию Ланда-Норте, куда он направлялся завтрашним бортом монгольских авиалиний ТАГ вместе с группой специалистов объединения Якут-Алмаз. Лунды, Северная и Южная занимали огромную территорию в несколько десятков тысяч квадратных километров, сопоставимую по площади с небольшой европейской страной. На ней базировалась государственная алмазодобывающая компания «Диаманг», Эдакое государство в государстве, которое до независимости контролировалось южноафриканской Дебирс. После революции, понятное дело, ангольские власти захотели взять добычу алмазов в свои руки, но это оказалось не таким простым делом. Юаровские специалисты после разрыва договора с Дебирс покинули Анголу, и добыча, по сути, встала. Этим и объяснялся приезд в страну представительной делегации Якут-Алмаза. — Здорово, дружище! — радостно поприветствовал Олег Гришу, стоявшего спиной к нему у магазинного прилавка и размещавшего в картонной коробке из подводки столичной купленные продукты и спиртное. — Олегыч, па! А я тебя как раз ищу. Лиза дала твой здешний почтовый ящик. Я тебе черканул письмо, написал, что лечу в Ланду, отсюда в Дунду. Письмо еще видно не дошло, и от Лизы пока ничего не было. — Постой, так ты, стал быть, ничего еще не знаешь? — Тогда плеши Олег недоуменно посмотрел на товарища я еще с какой радости Как с какой дочь у тебя родилась? Маша, 52 сантиметра, 3,5 килограмма. Видел бы ты ее глазище вылитые твои. Олег опешил, не зная, что ответить. Подробности, уверен, получишь уже на днях. А со мной Лиза передала только короткую записку. На, держи. Олег быстро развернул протянутый ему сложный вдвое лист бумаги, в котором было несколько строчек, но зато какие... Папуля пишу в торопях, пока Гриша не уехал. Он весь в бегах, я тоже последние дни верчусь, как белка в колесе. С Машенькой все нормально. Мама помогает, но по ночам мы почти не спим. Медсестра приходит почти каждый день, говорит, это желудок приспосабливается к жизни на воле. Скоро пройдет. Подробности напишу письмом. Люблю тебя, пиши. Лиза. Ну что, немного успокоился? Спросил Григорий, увидев, что Олег отпрянул от записки. Это дело надо хорошенько обмыть. «Вечером заруливай ко мне. Ты сам-то где остановился?» – спросил Олег. «В Куки, на киношиш. Или давай лучше так. Я тебя сам подхвачу на нашей реношке через пару часов, а ты пока договорись со своим начальством, чтобы тебя не искали. Завтра ты не летаешь? Кучеря вы живете. Не, я завтра свободен, законный выходной. завхоз только эдуардович хотел мне на рынок с собой взять кое-что, обменять на овощи и фрукты. А сегодня вечером я твой». В половине шестого Гриша заехал за Олегом на своем Рено местной ангольской сборки. Хайдаров уже спустился вниз, договорившись с Крученым о том, что отъедет на несколько часов пообщаться с товарищем, который доставит его назад. Многоэтажное здание с латинскими буквами «Кука» на крыше, которое так стали называть благодаря неоновой рекламе, одноименного сорта пива, было самым высоким и долгое время самым престижным зданием в Луанде. До независимости там располагались элитные квартиры, где жили в основном белые португальцы, представители колониальной администрации, инженеры, управляющие компании диамант и прочая местная знать. После ноября 1975 года под угрозой раскулачивания со стороны новой власти, грабежей и даже физического уничтожения, португальцы стали массово покидать Анголу. Кука, частично преобразованная в отель, стала для столицы страны одним из символов былого величия заброшенности и разрухи. Хотя отремонтированные гостиничные номера все еще сохраняли приемлемый внешний вид и более-менее приличные условия. В частности, горячую воду, которая даже в Ланде была редкостью, и самое главное, вполне себе достойный бар с широким набором напитков и коктейлей. Именно туда друзья сразу и направились, даже не зайдя в грешен номер. «А с якут-алмазом у тебя серьезно, я правильно понимаю?» – поинтересовался Олег. «Да, брат, пока дело, похоже, перспективное». «Ангольцы позвали их, чтобы те подменили Юаровскую дебирс, когда после независимости все их спецы уехали. Но что-то мне подсказывает, что южноафриканцы еще вернутся. Они же после 1975 года здесь долгое время и в вуз не дули. Продолжали свою добычу, как говорят мои инженеры, невзирая на новую власть. Ангольцы туда даже не совались. Получались и в нехилую мзду, а дальше, извините, комарады, не ваше дело». «И что тебя смущает?» – спросил Олег, потягивая через трубочку заказанный коктейль, чем-то напоминавший терпкий и ароматный привет, который они вдвоем еще в Москве до его отъезда пили в Ангаре, на Калининском. «Да вот мои мужики говорят, что технологии у якутов совсем другие. Ты, может, слышал про кимберлитовую трубку? Это когда алмазы отбывают на большой глубине, роют шахты и так далее. А здесь они же практически на поверхности». «Иди ты», – удивленно переспросил Олег, почувствовав, что «привет» или «как его там дает о себе знать». Вся огромная территория Диаманга окружена колючей проволокой с охранниками и вышками, откуда стреляют без предупреждения, а по внешнему ее кругу работают черные, в обоих смыслах, добытчики алмазов, которые в ручьях и речках намывают себе эти самые камушки, и они потом всплывают на рынках в каком-нибудь Заире, Конго, а то и в Европе». Савимби не в последнее время все больше трется не у себя, а в Ставке, в Жамбии, а на юго-востоке, поближе к провинциям Лунд, где местные племена работают на его собственных, оттяпанных им у Дебирс и у правительства приисках. На выручку от алмазов он, естественно, покупает оружие, так что войне это конец не скоро. Не надейся. Давай лучше еще по одной. И береги себя. Григорий заказал у бармена очередной напиток. «Я теперь сюда буду периодически наведываться, и первое время, пока все не устаканится, довольно регулярно. В Москву возвращаюсь через неделю, приготов что есть, передать для Лизы. А за пару дней до отъезда я тут буду в порту принимать кое-какое оборудование. Тогда, надеюсь, и повидаемся». Как и обещал Григорий, прилетел назад из Дунду, ближайшего к территории Диаманка аэродрома, через пять дней – Он разыскал Олега военной миссии и тот как раз заканчивал дежурство и просил, как освободиться, приезжать в порт к стоянке советского вертолетоносца «Москва». Противолодочный крейсер как раз на днях зашел в Ланду, и в ближайшее воскресенье у сотрудников миссии было намечено дружеское посещение судна и знакомство с командой. Олег лишь попросил Григоря уточнить, зачем такая спешка, если они и так там будут, но тот только загадочно попросил не задавать лишних вопросов. «Оказалось, что в порту Гриша зря времени терял». Приняв груз из Союза для Якут-Алмаза, он познакомился со старшим помощником капитана крейсера «Москва», от которого узнал, что с корабля можно позвонить в Москву. Гриш уже сделал пробный звонок своей бывшей пассии. Девушка была крайне удивлена, разговор получился коротким и скомканным, во многом из-за особенностей связи, но он мог вестись только в одностороннем порядке. Если говорит один из абонентов, то слов второго не слышно. Когда один завершает фразу, необходимо еще какое-то время, чтобы сигнал дошел до адресата Когда тот отвечает, тоже надо ждать окончания фразы и прохождения звукового сигнала. Связь, конечно, необычная и неудобная, но все же. Пройдя со старпомом в радиорубку и подождав, когда тот настроит связь, Олег тут же набрал Лизу, но ответом были только длинные гудки московского номера. «Наверное, нет дома», — с досадой молвил Олег. «Ну, ничего», — успокоил его помощник капитана. «Позвонишь в воскресенье, когда приедете на судно. Найди только меня заранее. И вообще, если надо, обращайся, мы здесь еще с месяц контоваться будем. Бутылец только какой-нибудь прихвати с собой». Расставшись со Старповым, они направились к Гришиной машине. «Я сегодня с самого утра мотаюсь по городу. В первой половине дня ездил с инженером моей группы в госпиталь. У того поднялась высокая температура, боялись, что малярия. Ну, все обошлось. Просто сильно простыл ночью под кондеем». «Садись с нами в машину, я сейчас его отвезу в отель, уложу лечиться, а потом расскажу одну историю». Григорий усадил друга на заднее сиденье предварительно познакомив со старшим коллегой. Высадив того через некоторое время у Куки и передав ему упаковку лекарств, Григорий рассказал Олегу, что в госпитале натолкнулся на молодую негритянку. Все лицо, шея и руки, которые были густо покрыты сыпью. Женщина искала дерматолога, возможно, венеролога, и Гриша проводил ее до нужного кабинета». Пока они шли, негритянка пожалуй что вот таким образом ее наградил один советский сотрудник военной миссии, приведя к себе домой и предложив заняться с ним любовью. Гриша успокоил ее как мог и отвел в пустующий бокс, чтобы та подробно рассказала, что произошло. «И я тут понял, ты представляешь, что она рассказывает про твоего начфина, ну, с которым, как ты мне говорил, ты не на шутку повздорила, который обещал тебя наказать за строптивость? Девчонка, конечно, сама хороша, в постели ее никто, ведь не тащил». «Но настроена, но очень решительно, говорит, дойдет до самого высокого начальства». «А ты о ней говорил?» «Поинтересовался Олег». «Нет, только тебе». «Тогда слушай». «Поговори с ней еще раз, сними показания со свидетелем, может, кем-то из родственников, пусть напишет подробное заявление». «Дальше успокой ее и дай денег, скажи, мол, комара до советика сейчас в отъезде, а пока все запротоколировано, как вернется, ты, мол, ее сам найдешь». «И чтобы до поры до времени молчала». «Деньги я тебе верну», — хитро улыбнулся Олег».